48. Дни тянутся невыносимо медленно. Я загружаю их, как могу, чтобы не сойти с ума от тяжелых мыслей и осознания масштаба своих потерь. Мы с мамой устраиваем генеральную уборку, и спустя три дня все поверхности в доме блестят чистотой, а мужчины боятся ступить куда-нибудь не туда и ходят на цыпочках. Затем мы перемещаемся в огород, и отец с братьями вздыхает свободнее, уже не ожидая каждую секунду услышать гневный оклик. Мамин цветник прекрасен. Мне кажется, весной и летом он самый красивый на нашей улице. Мы приводим его в порядок, готовим к зиме, обрезаем старые побеги, выпалываем сорняки. Поначалу кажется, что этой работе не будет ни конца, ни края. Но через пару дней заканчивается и она. Моё предложение сделать ремонт отец и братья испуганно отвергают. Мама, чуть подумав, соглашается с ними. И я опять остаюсь не у дел. Мы много гуляем с Джеком. Часто проводим время на берегу. Я даже покрываюсь золотистым загаром. Разок я попыталась было встретиться со школьными подругами. Но за то время, что мы не виделись, наши жизненные приоритеты поменялись чуть ли не до противоположных значений. И на нашей единственной встрече стало понятно. Мы друг друга больше не понимаем. Много времени я провожу с ноутбуком в руках. Русь в интернете, выискивая интересные новости. Слежу за новыми именами в киноиндустрии отыскиваю награжденных на кинофестивалях, читаю их сценарии, смотрю фильмы по ним. Мне не хватает москвы, ее суетной суматошной жизни. но еще больше мне не хватает курсов и александра в какой-то момент мысли о нем складываются в историю и я начинаю писать пишу как угорелая, захлеб, забывая о сне и пище. если бы мама не контролировала меня, вполне возможно уже через неделю я валилась бы с ног. в какой-то момент, Повинуясь импульсу, достаю из ящика стола визитку Провальского и набираю номер. Мы начинаем часто общаться и переписываться по ватсапу. Я рассказываю ему о новой истории, и он говорит, что хочет прочитать. Мне льстит интерес Валентина, но сценарий еще не закончен, а я не люблю, когда кто-то видит мои черновики. Если это, конечно, не мастер, и я не показываю ему по эпизодный план. Мне сложно называть Провальского отцом, и даже в мыслях зову его по имени но он меня и не торопит, ничего не требует и вообще относится ко мне как друг. Старше, опытнее, в чем-то сильнее, но именно друг. Думаю, это самая правильная позиция, потому что если бы Валентин начал давить на меня, требовать каких-то родственных чувств, я бы не захотела с ним общаться и делиться самым сокровенным. А так мы обсуждаем мою историю, я сообщаю ему, когда зацикливаюсь, а он предлагает варианты развития сюжета. И, кстати, иногда высказывает весьма дельные мысли. Кто бы мог подумать? Я пишу о Саше, о нашей любви и ее невозможности. Вкладываю в эти строки всю свою боль, отчаяние, сомнения. Может, потому что история слишком личная, она так легко мне дается. Уже к началу ноября я ставлю точку и удовлетворенно закрываю крышку ноутбука. Я так голодна, что, кажется, могу съесть стадо быков. Мама смотрит на меня с таким облегчением, что мне становится стыдно. Ведь, по сути, я ушла в творческий запой, и мои родные потеряли меня на это время. Наверняка они волновались. Я закончила. Радостно говорю маме, и она крепко меня обнимает. Голодная? Самый главный вопрос, который я слышу от нее чаще всего. Утвердительно киваю. Очень. Сейчас Джека съем. Шутливо треплю его за уши, омлеющий от удовольствия пес стучит по полу хвостом. Мама никогда не читала мои сказки, рассказы, а потом и сценарии. В детстве я обижалась, считала, что ей не интересно, а потом подумала, что, возможно, она боится, вдруг они ей не понравятся, и это меня расстроит. Ничего, вот снимут фильм, тогда и посмотрит. А сейчас я знаю, кому будет интересно. Валентин, привет. Он отвечает на звонок через пару гудков, и я тут же начинаю тараторить в трубку. «Я закончила. Ты еще хочешь прочитать?» «Конечно, я столько этого ждал». Тут же откликается он. «Скинь мне на электронку. Сейчас тебе ее вышлю». «Но сколько можно читать?» Ответа нет слишком долго. Под непонимающим взглядом Джека из кровати я хожу по комнате, кусая ногти. «Ну Но чего он тянет?» «Неинтересно?» «Скучно?» «Тяжело читается?» «За ужином я тоже нервничаю. И это не укрывается от внимания отца». «Рассказывай, что случилось», – требует он. И я признаюсь, что дала почитать Валентину свой сценарий. «А почему мне не предложила?» – обижается Виктор. «Я думала, тебе будет неинтересно. Опускаю глаза. Мне ведь действительно даже в голову не пришло, что он захочет прочесть. Прости, пап. Хочешь, сейчас принесу?» «Конечно, хочу. Неси». Надо же, как все повернулось. Поднимаясь к себе, я улыбаюсь. «Сколько у меня поклонников». Виктор погружается в чтение, мама с удивлением, поглядывая на него, моет посуду, а я иду гулять с Джеком. Пока я находилась в творческом запое, в Анапу приходит осень. Листья с деревьев почти опали. В этом им активно помогают частые дожди. Вот и сейчас на улице слякотно. Я зябко прячусь под капюшоном, надеясь, что Джек быстро сделает свои дела и можно будет вернуться домой. В кармане начинает вибрировать телефон. Я выхватываю его и нажимаю зеленый значок. Ну что, прочитал? Сейчас мне не до приветствий. Юля, я просто горжусь собой. Вдруг заявляет Виктор. Что? Я торопела молчу. Что он хотел этим сказать? Я породил настоящего гения. Продолжает Провальский довольным голосом. Обещай, что когда будешь получать Оскара, помянешь и меня в своей речи. И тут я начинаю смеяться. Вот умеет же он поддержать. Это значит, что тебе понравилось? Уже поняла, но все равно задерживаю дыхание. Все-таки я не слишком уверена в себе. Мне нужно вербальное подтверждение. Очень. Я считаю, что по твоему сценарию просто необходимо снять фильм. И срочно. Какой фильм, Валь? Меня выперли из киношколы еще до поступления. Становится грустно. Вот только что была наполнена радостью. И вдруг все фантазии разбиваются о жестокую реальность. Не видать мне Оскара, как своих ушей. Юль, высшие курсы в Москве, не единственная киношкола. Ты можешь поступить в другой город. Есть еще Питер и другие, я уверен. Дальше я уже не хочу слушать. Не готова, не могу, не буду. Слишком больно еще. Прости, мне надо бежать. Отключаю телефон. Ну вот опять. Вроде рана затянулась, поросла корочкой. А чуть ковырнуть. Снова течет кровь, снова больно. Я, конечно, могу попробовать поступить в другую киношколу, но где гарантия, что мне не встретится еще какая-нибудь Тужинская, которая не оставит от моей мечты камня на камне? Я просто боюсь. Но и признаться в этом провальскому не могу. Вон он как обрадовался. Дома я натыкаюсь на блестящий взгляд отца. «Юля — Юля! — кричит он из гостиной. — Это шедевр! Какая любовь! Надеюсь, ты это всего лишь придумала? Это же не из собственного опыта. Конечно, придумала, пап. Криво улыбаюсь, но он не замечает. Я пойду спать. Мою Джеку лапы, затем мы поднимаемся в спальню. Телефон показывает входящий вызов от Провальского. Хорошо, что я выключила звук. Не могу сейчас с ним разговаривать. Ложусь в постель, дожидаюсь, когда пес заберется под одеяло и прижмется ко мне. Даю себе команду спать. И начинаю считать Джеков, перепрыгивающих через забор. На 70 каком-то засыпаю. А под Новый год приходит письмо.